Глава восьмая. Полночь мессии. Заброшенная фабрика. Джунгли Угонаива. Связной не ждал проезда Сандова. Ему было безразлично, почему тот не смог прилететь в Порто-Пренс. Какая разница? Сандова он знал давно, еще с юношеских лет. Взял в подельники по простой причине. Без его помощи с документами никак не обойтись. Разумеется, не за красивые глаза. Обер Камергер не был подвержен сентиментальности и всегда брал деньги с друга детства. Пользу он приносил немалую, Сандов чувствовал себя в Кремле как рыба в воде и отлично знал, кто из министров охотнее поставит подпись под нужной бумагой. Конечно, можно было самому дать взятку через МИД и получить диппаспорт, но после выхода полиции на Червинскую, а связной был уверен, что ее личность выяснит, у взятку Бравца появятся вопросы, подельник обычно их не задает. Выгода есть и в другом, от партнера легко избавиться, не испытывая угрызений совести. Он сказал Сандову, что открыл тайну, ту, ради которой оба они когда-то вступили в секту Хабельского, как воскрешать покойников. Тот клюнул на наживку, стоило лишь предъявить воскрешшую из мертвых дочку профессора. Обер Каммергер был уверен, звездо мечтает поднять из гроба Наполеона, Пушкина и остальных, для пущего тщеславия и понтов Ракта. Сам же Сандов желал использовать Вудду настолько прим примитивно, что слезы от смеха на глаза наворачивались. Когда любимый Сендернарчик государя вздохнет провести ритуал и оживить а неуловимого купца. Ивушкина. В Лондоне извести смертной мукой с помощью куклы. Царь-батюшка, по мнению обер камергера такую верность оценит, назначив Сандова третьим соправителем, тоже царем, а то и Августом, чем черт не шутит. В Византии, откуда Русь Кращения восприняла, однажды на троне сразу пять императоров сидело, и ничего, друг друга не помяли. Не приехал? Да и хрен с ним. Своё дело Сандов сделал. Паспорта обеспечил, позвонил патологоанатому. Этого тоже пришлось убрать заранее, устранение оплатил. А остальное уже не важно. Надобность в нем отпала. В придворных интригах Сандов мастер, а в криминале полный лох. Иначе сообразил бы, что жандармы через звонок в морг его вычислят. Так легче всего избавиться от коллеги. Связной предпочитал действовать в одиночку, а что Сандов сделает? Расскажет на допросе про личность Связного, господи, да ему все равно никто не поверит. Он огляделся вокруг. Старое, давно заброшенное здание фабрики по производству Рома Барбанкур в паре миль от хунфара Клер. Доктор строил их повсюду, у него была мания, что Ром с Гаити должен стать мировой маркой, типа кубинского или ямайского. Не получилось Отсыревшие от влажности черные стены Громадные бочки Пластмассовые баки с остатками Липкого сока сахарного тростника Просторные цеха В том числе и для разливки Где до сих пор шеренгами теснятся Покрытые пылью бутылки Сквозь пол уже пробились деревья, потолок и стены оплели толстые лианы. Он приметил фабрику еще в первый свой визит. Хорошее место, чтобы переодеваться, и никто тебе не помешает. Умелому артисту нужна хорошая гримерка. Куда симпатичнее, чем краситься в Ганаиве и потом тащиться сюда по разбитой дороге. На жаре в гриме тяжко. Под ногами шуршали тараканы. Поставив на штабель ящиков зеркала, зеркало, связной торопливо напялил седой парик. С дивным профессионализмом положил под глаза несколько штрихов грима. Нарисовал себе морщины, мгновенно старившие лицо. Пара ватных шариков в рот, щеки надулись, обрюзгли. Под грудь легла специальная накладка из поролона. В недрах красной майки образовался пивной живот. последний аккорд искусственная кожа надевается на манер перчаток руки становятся старческими со вздувшимися венами пара японских линз глаза изменили цвет засветившись небесной голубизной зеркало с некоторой брезгливостью отразило скучного толстого старика Он человек известный, ему не нужно узнавание, даже здесь, в богом забытом краю. Давно заброшены актерские курсы при Щукинском училище, вместе с мечтами о столичной сцене. Квящей радости дорогого папеньки. Но настоящий талант не пробьёшь, способности к игре, артистизму, умелому перевоплощению у него остались. Для выезда за границу самое то, он играет с любовью и блеском. По пути сюда Связной переоделся в моложавую даму. Так удачно подделывал голос, что сосед по креслу в самолете, пожилой армянин, на пересадке в Майами прямо загорелся, предложил выйти за него замуж. Это отнюдь не буфанада, а меры предосторожности. Если бы Связного опознали на пограничном КПП, задумка бы рухнула, а ведь он супер. Звездному было до крайности смешно читать в газетах версии о смысле ограблений могил. Многоцветие мнений – одно бредовие другого, международная банда преступников, жаждущая выкупа, сумасшедший коллекционер, сексуальный маньяк, банда ученых-клонировщиков, и ни одна даже самая умная собака не догадалась о его истинной цели. Он добился своей жизни, пожалуй, всего. Но, как часто случается в момент установки флага на верхушке Эвереста, становится стремительно скучно. Неспроста люди, имеющие миллиарды, власть, женщин, в один прекрасный момент берут пистолет и пускают себе пулю в лоб. Необходима новая цель. И он ее наконец-таки нашел. ЖОТО В переводе с африканского языка йоруба перевоплощение, иначе говоря, переселение душ, некогда практикуемое в Дагомейском водуне, а затем плавно перешедшее в Конго. В самой Дагомеи таких хунганов уже не осталось. Ему чудом удалось узнать, возле Ганаива в богом забытом домике на краю джунглей живет женщина, обладающая величайшим сокровищем, черепа младшего сына барона Субботы, подлинником, упавшим ее в руки после свержения власти доктора. На время церемонии самеди приходит навестить дух отпрыска, а это то, что нужно. О, да! Хабельский рассказывал ему. Жото – особая энергетика, чей поток способен внедрять мертвые души в тело живого человека, вылепив их посреди сердца и мозга, как комки глины. Главный проводник душ мертвецов – личный барон Самеди, а саму глину предоставляют духи Се-Жото и се Мекоканто. Для их вызова требуются части тел оборотней, потомков легендарного короля Дагомеи. К Пови и Люпгару. Это даст волшебство. Напиток перевоплощения. Быль из костей оборотней, отвар из лап и густая кровь, которую пьют в чистом виде. Остальное выучено наизусть. Они с Мари Клер войдут в хунфр, сядут с черепом Самеди, и старуха проведет церемонию Жотто. В процессе долгого на 10 часов ритуала пения и танца в него, извиваясь толстыми змеями, заползут бесплотные души Пушкина, Майкла Джексона, Христа, Наполеона. Дальше. Связной впадет в беспробудный сон на целую неделю, пока Лоа освоит новое тело. Пробуждение даст ему все, о чем он мечтал. Он станет сверхчеловеком, таким, равного коему не было, да и не будет на всей земле. Он сможет совершать чудеса и ходить по воде, как Иисус, сочинять бессмертные верши, подобно Пушкину, и ему будут поклоняться, упиваясь благостью живого гения. Он разобьет доселе непобедимые армии, как Наполеон, станцует как Бог, повергая в экстаз миллионы зрителей. Идеально, ничем не отличаясь от Майкла Джексона, хотя почему как бог, он реально превратится в Бога, настоящего Бога. Жаль, нельзя вместить в мозг и других селебритис. Скажем, Чингисхана, Петрарху или Макиавелли. Но, увы, одно тело в жото поглощает только четыре души. Это максимум, иначе разорвется сердце. Неважно, уже этих душ хватит. Планета покорно ляжет к его ногам. Любая из мертвых знаменитостей была велика, в чем-то одном, а он станет великим многогранно, и каждая грань воссияет, словно алмаз. На земле построят храмы в его честь, публика штурмом возьмет стадионы, где пройдут концерты с аншлагом. Он будет повелителем мира, с, которой, с короной императора или нимбом бога. Это уж он решит сам. Ни в одном человеке не содержалось столько уникальных талантов. Пушкин не мог завоевать мир. Наполеон не превращал воду в вино. Иисус не умел пластично танцевать. А Майкл Джексон никогда не соблазнял женщин. Приветствуйте миссию. Церемония стартует в полночь. Прокрутив барабан револьвера, Магнум связной придирчиво проверил заряды. Так на всякий случай, вряд ли понадобится. Он послал СМС Мельниковой с приказой уничтожить врагов. Теперь её не остановишь. Думается, Каледин и Алиса уже мертвы. Сначала он очень хотел поиграться, взглянуть перед смертью им в глаза. Но зачем? Ненужное ребячество. Это в кино злодей подвешивает парочку над бассейном кищащим акулами и тактично закрывает дверь, дабы не смотреть, как они умирают. «Ясное дело, парочка освободится и сбежит. Нет уж. Теперь не нужно сохранять их живыми, для видимости следствия. Останки и плащаница в хунфаре Мариклер. Артефакты из тел не там же. Он оделся, нанес грим, застегнул молнию старых джинсов. Пару миль прогулки под джунглям, И мечта сбудется». Каково это, когда в твое тело, словно в желе, проникают чужие души? Он хочет почувствовать, услышать песню Сантерии. Вкусить сладкой крови человека-леопарда. Сидеть у метана, опустив кончики пальцев в череп Самеди. Связной сладко облизнулся, словно сытый лев. Ржавый скрежет железных дверей. Он резко обернулся и увидел, как в помещение проникли три тени. У одного из пришельцев что-то тускло блеснуло в правой руке. В лоб ему смотрел пистолет. Отлично знакомый голос произнес с нотками самодовольства и злости. «Привет, красавчик. Ты думал, я тебя здесь не отыщу?» Звездной с удивлением понял, расчет на Катерину Мельникову как идеальную машину для убийства не оправдался, у нее что-то не вышло. В цеху неожиданно вспыхнул яркий свет.